Иван, Жизнь Аратуса. За изголовьем кровати в комнате клыкаря нашлись такие же знаки. А при ближайшем осмотре символы, не то сигилы, не то руны, обнаружились и на дверной раме. Сигил — символ или комбинация нескольких символов или геометрических фигур, обладающих магической силой. Клыкарь достал из сумки цунг и небольшой блокнот, сдвинул брови и аккуратно перенес изображение, стараясь не потерять малейшей черточки, а потом спрятал заметки в карман. Цунг, палочки для письма. Внешний цилиндр изготавливается из дерева, кости, рога. Внутрь помещается грифель. Поворотным движением грифель по мере использования выдавливается из цилиндра. Удобно вести беглые записи на ходу, когда нет времени и места разложить чернильный пищей набор. Особую популярность цунг приобрел у торговцев, караванщиков и путешественников. Говорят, аббарская версия — это более простая форма механического цунка, изобретенного на острове механиков. Но, как всем известно, на острове механиков всегда версии всего, что позже приживается в быту, более сложные — «Тамышние бисты просто не могут иначе». «Не боишься, что письмена активируются и прожгут тебя штаны?» — усмехнулась Ашри. Она тщетно пыталась считать шепот предметов и, в конце концов, так устала, что начала сомневаться, существует ли сама. «Достаточно!» — граф положил руку на ее запястье и отвел в сторону. «У тебя лицо уже серое. Мы собирались в кабак. Туда и пойдем, пока ты сама себя не изморила». «Может, сразу позаимствуем гваров и в руины?» «Тоже отличная идея, но...» Клыкарь прищурился и подозрительно оглядел. Элвинг даже для верности обошел и ущипнул за щеку. «Ой!» — вскрикнула Ашри, округлив глаза. «Что не так?» «Не моркли ли ты, раз хочешь променять еду и лимру на песок и спину гвара?» Дурак ты, клыкарь! Ашари ткнул бисто кулаком в бок. Лучше пустое брюхо, чем в О, кладесь мудрости, граф отвесил поклон, достал блокнот и принялся скрести цунком по бумаге. Пошли уже, надула Сэлвинг. «Чё ты там пишешь? Мудрость вестима, ухмыльнулся граф. Вернемся в бар, продам бумаг-марателям. Глядишь, на лимру будет. Ашри покачала головой. «А напомни, почему я тебя терплю?» «Потому что я красивый, сильный и умный. А это в наши дни завидное сочетание». Клыкарь убрал записи в поясную сумку, а то вдруг и правда штаны прожгут. «Еще я нахожу нам заказы и драконов». — И что немаловажно, не лезу к тебе под юбку. — Это потому, что у меня юбки нет? Клыкарь подумал, что раньше не замечал, как идет улыбка Ашри, особенно кривая, когда лицо становится хитрющим, как у лисы, которая не просто намерена украсть птицу, а уже сожрала ее за углом. — Нет, это потому, что я порядочный, — граф поднял указательный палец и кивнул. «Словно сам с собой соглашаюсь». «Пошли уже!» — Ашли переступила порог. «А то чего доброго еще поверю, что мне с тобой ужасно повезло». Уже в коридоре Элвинг хмыкнула. «Порядочный. Сегодня одна ланька, а завтра другая. Четкий порядок». Граф, не сдерживая улыбки, в последний раз окинул комнату взглядом, не забыл ли чего, и вышел следом. По пути они проверили другие комнаты, но все они оказались пустые. «Знаешь», — Ашри нахмурилась, — марки. Клыкарь повернулся, не останавливаясь, и ждал, пока Элвинг выскажет свои тревоги. «Они ведь из наших воспоминаний», — Ашри задумалась, подбирая слова. «Все, что мы знаем друг о друге, все детали. Вот скажи, как ты догадался, что я — это не я?» Граф задумался. Элвинг была права. Иллюзия откололась из их разума. Детали, одежда, шрамы, даже жесты и мимика. «На тебе не было перчаток. Твои ладони касались меня, не причиняя вреда». «Интересно, почему?» — Задумалась Сяшри и наморщила лоб, как часто бывало, стоило ей о чем-то крепко задуматься. «Может, в глубине души я уверен, что твое пламя не убьют меня?» — рассмеялся граф. «А может, твой разум нашел лазейку?» — пожалуй, плечами Мелвинг. «И ты допустил то, что не может произойти ни при каких обстоятельствах?» «А ты?» — спросил Бист. «Как ты поняла, что перед тобой морок?» «Мое пламя не причиняло тебе вреда?» — пожалуй, плечами Элвинг. «А это невозможно, если ты жив». — А еще мы слишком хорошо сработались, чтобы ты променял дружбу и выгоду совместных делишек на койку, — махнула рукой Ашри. — Так что в происходящем явно был подвох. — Я правильно понял, что ты окатил меня огнем бездны? — наигранно возмутился Клыкарь. Ашри передернула плечами. — А у тебя пламя только из рук жахает? — поинтересовался Клыкарь, скалясь. Девушка злобно сверкнула глазами. — Да ладно, просто спросил, — граф закатил глаза. — Вот что, спросить нельзя. И вообще, мне кажется, свою опасность для меня ты преувеличиваешь. — Тебе кажется, — оборвала его Ашри и зашагала быстрее, давая понять, что обсуждение ее проклятого дара закончено. Какое-то время они шли молча. Был слышен лишь скрип песчинок под ногами, и потрескивание огня в лампах. Обратный путь к площади показался длиннее, словно дорога растянулась, как смола, не желая вести путников к их цели. Несколько раз шорох в нишах и углах заставлял остановиться, рука сама тянулась к ножу, но никто из тхару не преградил им путь. Они вообще не увидели никого крупнее песчаной многоножки. «Вот каменные тоннели закончились, и друзья вышли к колоннам галерее. «И куда все делись?» — шепотом спросила Ашри, оглядывая пустую площадь. «Может, спать ушли? Тут же не понять, день или ночь сейчас». Клыкарь подошел к торговой лавке и приложил руку к жаровне. «Фу, холодно!» Фонари все так же ярко горели, вот только гвары не фыркали в стойлах. Торговцы не выкрикивали лучшие предложения а дети не играли в салки среди колонн. Они будто очутились в городе призраки. Клыкарь осмотрел стойло, втянул воздух, присел и коснулся соломенной подстилки. «Гвары ушли, и их было пять. Во всех остальных стойлах много дней точно не было животин». Клыкарь провел рукой по кольцу, к которому крепился повод. «Но эти пять используются постоянно. И зерно с водой в кормушке свежее». «Значит, кто-то живой тут все-таки есть». Ашри сняла перчатку и приложила ладонь к стене. «Или был». Она вела рукой, будто гладила спящего каменного гиганта. Искорки пламени вспыхивали и гасли. «Этот камень как губка. Я проваливаюсь в колодец?» «И не могу достичь дна?» «Может, тогда не стоит нырять в него?» — строго сказал граф. Он уже не на шутку опасался за Элвинг, кожа которой приобрела землистый оттенок. «Ты прав!» — радостно воскликнула Ашри. «Попробуй считать то, что сделано не из камня». Она нахмурилась, оглядываясь вокруг. Подошла к металлическому кольцу, вбитому в стену и, сделав глубокий вдох, прикоснулась. Не успела лиловое пламя лизнуть, как кашери вскрикнула и отдернула руку. Отшатнувшись, она оступилась. «Что случилось?» Клыкарь успел поймать ее и, держа за плечи, заглянул в лиловые глаза. «Что ты увидела?» Элвинг покачала головой, закусив губу, осторожно раскрыла ладонь, посмотрела на нее с неким недоумением, словно не веря, что она цела, и натянула перчатку. «Меня как каленым железом обожгло!» — нехтя проговорила она, выворачиваясь из рук приятеля. Клыкарь выдернул пузырек из кармашка на ремне и протянул Элвинг. «Пей, тебе не повредит!» Ашри взглянула на искрящуюся азуритовую жидкость и без возражений выпила, слегка поморщившись от приторно-сладкого вкуса. То был азурил, придающий силой и стойкость эликсир из оазиса «Азур», чей рецепт хранился в большей тайне, нежели синий мед. Ходили слухи, что жидкость несла крупицу синего пламени и, подобно заряду молнии, запускала организм. «Потому ее часто пили перед битвой или давали больным, чтобы пробудить скрытые ресурсы». Ашри отдала пустой флакончик к лекарю и прислонилась к стене. Закрыв глаза, она позволила Азурилу растечься по венам. «Совсем ты себя не щадишь!» — граф покачал головой и перевел взгляд на кольцо. Бист разглядывал его долго и тщательно, раз за разом возвращаясь к сколу основания — там, где железо вгрызалось в камень. «Вот тут!» — бист указал на крошечную вмятину. «Присмотрись!» Ашри подошла и напрягла зрение, вглядываясь, но не видя ничего, кроме, казалось бы, обычных бороздок. «Держи!» — клыкарь протянул ей небольшое стеклышко в медном ободке. «Ты полон сюрпризов, средопыт!» С трудом усмехнулась Ашри и взглянула через увеличительное стекло. «М-м, как это место!» Клыкарь наклонился так, что Ашри почувствовала его дыхание на своей макушке, а потом граф водрузил свой блокнот ей на голову и заскрипел цунком. «Эй!» — возмутилась Элвинг. «Не дергайся!» — клыкарь не обращал внимания на фырканье Ашри. «Держи ровно линзу!» — граф заложил цунг за ухо, забрал стекло и спрятал в карман. «Похоже, мы заперты в какой-то магической клетке». Он подсунул записи под нос Ашри, так что она оказалась в кольце его рук. «Вот, смотри, одни и те же символы встречаются чаще всего. Этот треугольник из трех точек». Ашри невольно поежилась, вынырнула на свободу и, обхватив себя, растерла предплечья. Благодаря Азурилу она чувствовала себя лучше, но никакой эликсир не мог прогнать липкий страх, дурное предчувствие. Когда беда еще не случилась, но ты уже чуешь ее приближающиеся шаги. — Но как? — Ашли вышла из стойла, шепча. — Мы ведь видели? — Я видела. Из галереи Элвинг свернула в тоннель, из которого они прибыли вместе с караваном. Тогда в темноте она почти не различила узоров, нанесенных на камни, а теперь всматривалась в рисунок, тянущийся по обе стороны, выбитые на костях анхар сцены повседневной жизни Оазиса. Караванщики разгружают гваров, торговцы принимают товар. Ашри резко остановилась и обернулась. «Что ты видел?» — спросила Элвинг, и, натолкнувшись на недоумевающий взгляд клыкаря, пояснила. «Когда мы въехали, расскажи, что именно ты видел?» Граф прикрыл глаза, вспоминая. «Девушки несли кувшины, переговаривались, смеялись, и, я просто уверен, строили мне глазки». Услышав вздох напарницы, он живо представил, как та закатывает глаза — Усмехнулся про себя и продолжил. «Торговец в длинной тунике кирпичного цвета жарил на углях лепешки. «А дети? Ты видел играющих детей? Они бегали между колоннами и вокруг торговца вяленым мясом». Граф покачал головой. «Нет, детей не видел. Да и торговца мясом тоже не заметил». «Подойди», — позвала Ашри, и когда клыкарь оказался рядом, провела рукой по высеченным изображениям. «Их ты видел». Граф разглядывал резные полотна и не мог скрыть удивления, будто злая сила обратила тхару в камень, запечатав на барельефе. Картины тянулись по обе стороны, похожие и вместе с тем разные. Кое-где мотивы герои повторялись, но местами сцены отличались. — Потрясающее сходство! — он коснулся жаровни и ощутил рельеф решетки. — Иллюзия? — Похоже на то! — поежилась Ашри. «Ты тогда ехал по эту сторону, и сам не осознавал, но твое зрение считало их. А с моей стороны были эти, и я видела изображенное на них. Поэтому для нас Аратус показывал немного разную жизнь». Последнее слово Ашри проговорила со злобой. Клыкар же долго всматривался в камень, пока не ткнул пальцем в изображение. «Эти всадники на гварах похожи на нас». Ашри так ахнула. Что за наваждение? Мои уши и гоглы? Твой топор и клыки? Это не совпадение. И тут тоже выбиты знаки. Клыкарь указал на несколько, ловко спрятанных в рисунке, но не настолько тщательно, чтобы острый взгляд следопыта не сумел их отыскать. Теперь знаю, что искать, я вижу их повсюду. Пошли проверим выход, прошептала Ашри. Я готова уносить отсюда уши и на своих двоих. Орхи с этими гварами! «Чего доброго этот каменный склеп растворит нас в себе!» Она огляделась. «Куда нам свернуть? Вроде мы ж ехали по прямой!» Клыкарь осмотрел коридор, сделал несколько шагов вперед и выругался так, что сама Мэйба покраснела. «Мы на месте! Этот тупик и есть выход!» Ворота исчезли. Путь преграждала огромная каменная глыба, и все попытки открыть оказались напрасны. По камню змеей полз узор, дерящий камень наполовины, придающий ему сходство с сомкнутыми створками дверей. Вот только створки эти будто вросли в скалу, и не было никаких рычагов и затворов, которые можно было привести в действие, ну или сломать. Клыкарь достал нож, но и лезвие не нашло зазора. «Похоже, мы тут застряли», — аж режало кулаки. «Одни и заживо погребенные». — Ошибаешься, — покачал головой Клыкарь. — Не одни. Третий путник, что прибыл вместе с нами. — Вдруг он уехал с наемниками? Или вообще нам привиделся? — Или же видят сладкие кошмары в одной из комнат Аратуса. Найдем его, найдем и выход. — Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросила Ашри. «Чуй — Чуйка, — улыбнулся Клыкарь. — И где его нам искать? — Ну... «Гваров нет, ворота закрыты, а двери комнат мы проверили по пути сюда. Остается лишь наветься в кабак. Не зря ж местные нам его советовали». Вновь дорога обратно стала будто короче, и вот они уже стояли у приветливо распахнутых дверей таверны. Мягкий медовый свет падал на белый камень, вспыхивая золотом. Мелодия, сотканная из смеха и хмельных разговоров, песни барда и посуды, глухого ворчания дерева, движения стола или скамьи и быстрых шагов подавальщиков. Все это было так знакомо, что сердце сжалось, наполнилось теплом и тоской почему-то далекому, почти забытому. Клыкарь сделал шаг и замер. Он мог поклясться, что через окно на дальней стене таверны он видит заснеженные горы. Судорожно сглотнув, граф посмотрел на порог. Вытертые тысячами тысяч шагов доски, но узор так и не пропал. Узел процветания и благополучия. Поэтому каждый старался шаркнуть подошвой на удачу. Граф не мог оторвать взгляд от переплетения орнамента. Помнил, как незаметно для всех провел ногой по нему последний раз в то самое утро, уходя с отцом в море. Сердце бешено стучало. Каким-то непостижимым образом граф знал — по ту сторону, внутри таверны его ждут. Он стоял и вслушивался, пытаясь различить знакомые голоса, почти улавливая запах пирогов с икрой ледяного сога и яйцами белошеек, густой и терпкий аромат медового взвара и хвои. В носу защипало... И взгляд затуманился. Граф стиснул зубы, утер тыльной стороной ладони, не успевшую пролиться, слезу. Этот порог, как и все прочее в селении, много лет назад пожрал гнев земли. Огненная кровь рассекающего неба остался лишь пепел. Ашри же видела в расплывчатых силуэтах харчевню на острове Рок. Город-скала словно мир нарезали на куски и слоеным пирогом сложили друг на друга. Кажется, это было на пятом ярусе, а может, на седьмом. «Если нет денег объехать весь мир, можно просто побывать тут!» Звонкий голос из прошлого заставил улыбнуться. Каким бы невероятным это ни казалось, но она вновь была здесь. Стояла у двери и вдыхала тот самый запах моря, дерева и блюд, названий которых не знала. Вот под потолком огромные бивни Шадлау, зверя, что топчет южные степи империи дракона. На костяных полумесяцах, острых, как клыки тигролка, висят разноцветные шнурки — золотые, алые, серебряные, индиговые. Хоть бивни и приделаны высоко, шнурки такие длинные, что она может дотянуться до них рукой. Говорят, их плели сами морвинги. Каждый неповторим и соткан из пения моря. «Его сказок и были, что прилипли к чешуе морского змея», поясняет все тот же голос и показывает набесчетное множество тонких перламутровых пластинок, вплетенных в нити. Круглиши пропускают свет и будто сами светятся, трепещут от дыхания и движения посетителей. Они похожи на крылья мотыльков. Этот едва слышный шелест звучит громче гулы таверны, шепчет внутри нее, зовет. Но прежде чем сделать шаг внутрь, Ашри почувствовала, как чья-то рука легла на ее плечо, крепко сжала и не позволила сдвинуться с места. «Все не то, чем кажется», — услышала Ашри голос грава. Свет дрогнул, и бивни Шадлау растаяли. Сморгнув, Элвинг посмотрела на него. Потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы она вернулась обратно из морока. Как же глубоко было это воспоминание! Будто уже и не ее! Благодарно улыбнувшись, Ашри кивнула, давая понять другу, что она в порядке, и вместе они шагнули внутрь. Зал казался небольшим, хотя дальние стены тонули в густой тени, и сложно было сказать наверняка. Окна все так же заложены камнем, на стенах подернутые временем шелковые гобелены. На них побледневшие узоры из сплетений цветов и трав, а кое-где сцены застолий, как картинки из сказок, когда столы ломятся от яств, а воины поднимают кубки за победу и женщин. «Мы должны заставить Аратус поверить в то, что верим ему», — шепнул клыкарь чуть слышно, продолжая держать Ашри за плечо. «Кажется, это он», — Элвин когляделась, — и показала на мужчину за столиком. Граф направился следом за Элвинг. Вряд ли она ошибалась. Кроме них, это был единственный посетитель. «Похоже, мы успели как раз вовремя», — весело проговорила Ашри, присаживаясь напротив Тхару. «Чем тут кормят?» Мужчина, бист средних лет, с небольшими рогами и бородой, похожей на щетку, растерянно посмотрел, словно очнулся. «А, кажется, мы знакомы». — Неуверенно спросил он. — Слишком мягок и полноват, чтобы быть воином, — подумала Ашри. — Может, торговец? — Да, приятель. Клыкарь опустился рядом с Элвинг. — Мы сюда вместе приехали. — А, точно, точно. Кивнул мужчина и промокнул платком испарину на лбу. — Жарковат тут. Элвинг не чувствовал жары. Скорее, ее то и дело пробирало зноб и даже варнийский плащ не спасал. Она заглянула в тарелки на столе. Несколько блюд и все нетронутые. Фаршированная рыба, лежащая среди зеленых листьев и ягод милорвы, укоризненно пялилась на нее белым вареным глазом. Масло и жир застыли, став мерзко желтыми. — Что вам подать? Подавальщик возник из ниоткуда и улыбнулся, обнажив два ряда острых, как иглы зубов. Ашри улыбнулась в ответ, рассматривая биста, испытывая все большую тревогу. Стоило посмотреть не прямо, а чуть в сторону, и его силуэт начинал таять и растекаться. Вместо лица появлялась оплывшая маска, глаза зияли черными провалами, а кожа расползалась, обнажая кость. «Как ему!» — Ашри сглотнула и ткнула пальцем в рыбу. «Только горячую и с сухарями. А, и можно лимру!» «И мне, как ей!» — граф прищурился и добавил. «Только вместо лимры креплено в вина». «Ты знаешь, сколько оно стоит!» — зашипел Ашри, радуясь, что можно перевести взгляд с морока на друга. «Хуй, брось! отмахнулся клыкарь. «Один раз живем!» Подавальщик даже бровью не повел. Лишь еще раз хищно улыбнулся и скрылся. «Ты видел?» — шепнула Элвинг, почти коснувшись губами уха клыкаря. «Мне кажется, мы заземляем друг друга, и он не может соткать одну иллюзию на двоих». «Похоже на то», — кивнул Бист. «Когда кружки ударились о стол, граф подхватил свою и поднял. «За эту маленькую остановку и знакомство!» «Как вас звать?» — пришлось повторить вопрос. И лишь после мужчина вынырнул из своих мыслей, моргнул несколько раз, безучно открыл рот раз, другой, прежде чем смог выгнать из себя слова. «Бина!» — его голос дрогнул. На лбу пролегла морщина, и капли пота блеснули на ней, как вареные глаза рыбы. бина Дарварун. Мужчина покрутил головой, будто еще кто же произнес его имя. Его взгляд остановился на клыкаре и Ашрии. Казалось, он только сейчас заметил их и поднятые кружки. Неуверенно Бина дотронулся до своей и оторвал остывшую лимру от стола. Его рука тряслась так сильно, что вязкая жидкость выплеснулась на стол, но, казалось, Бина этого не заметил, вновь уходя в свои мысли и опуская кружку, не сделав и глотка. — Вы торговец, Валбина, — предположила Ашри, — ведь не мог же быть ремесленником тот, у кого руки пляшут, как пламя свечи на ветру. — Да, похоже. Бист облизнул тонкие губы, обхватил обеими руками кружку, стараясь унять дрожь. Ашри и граф переглянулись. «Все как в тумане», — словно оправдываясь, пояснил Бина. «Да еще этот гол...» «Гол?» — переспросил Ашри. «Черный камень поет и распускает меня на нити». Бина обхватил голову руками, и кружка опрокинулась. Темная жидкость поползла, будто живое существо, пока не отыскала щель в столе и не просочилась сквозь нее. Черная вязкая лужа становилась все меньше, а торговец стонал и покачивался из стороны в сторону. Ашри посмотрела на клыкаря, но тот лишь хмурился, не сводя взгляда с этого странного биста. Стон Бина достиг высшей точки, став похожим на писк, и вместе с тем звук вибрировал, резал пространство, ощупывал кожу, колол болью разум. Ашри пододвинулась ближе к лекарю, Их плечи соприкоснулись. Она подавила в себе нестерпимое желание вскочить и броситься прочь из этого зала. Ашри сжала кулаки, прочертив ногтями по столу. Удары сердца гулка отдавались в ушах. Ладонь лекаря легла поверх ее руки и чуть сжала. Удушающий приступ паники ослабил хватку. Звук не исчез, но к нему добавилось бормотание Бины. «Я не помню. Ничего не помню. Мое имя Бина — дар ворон. Его не забрать. Я не отдам. Оно мое!» «Похоже, приятель, ты перебрал с хмельной лимрой!» Клыкарь посмотрел на Ашри, вопросительно загнув бровь, и так вынула. «Пошли, мы проводим тебя до комнаты. Распишется, полегчает!» Они поднялись, и Клыкарь, помня слова Ашри, положил руку на плечи девушки и обнял, привлекая к себе. Они стояли у стола и смотрели на торговца. Бина затих... Но не двигался. «Ну же, Валбина!» — подбодрила Ашли мужчину. «Вставайте! Или вы хотите, чтобы хрупкая девушка тянула вас из-за стола? Я не могу!» Мужчина поднял бледное, по-детски растерянное лицо, невидящим взором обвел комнату, открыл рот, и слова побежали из него, как капли дождя по стеклу. «Меня зовут Бина Дарварун. Я торговец пряжей с отрезного кварта!» Его речь становилась все быстрее и громче. Я ехал купить тюк шерсти золотых пустынных колу. Сейчас самый сезон. Шерсть мягкая, цена низкая, орхи держат других». Вот он уже не делал пауз между словами. «Я спешил, хотел успеть обернуться и попасть на свадьбу сестры». Глаза Бина расширились, ногти впились в дерево стола, выгнулись, готовые вывернуться вместе с плотью и кровью. Он почти кричал. я зовут Суахиан!» Она с детства мечтала о накидке из золота колу. Меня зовут Бина Дарворон, я торговец. Мы поняли тебя, мужик. Клыкарь попытался выдавить из себя улыбку, видя, как подавальщики выстроились полукругом у стен и на шаг приблизились к их столу, сжимая в руках разделочные ножи. Давай, поднимайся! Расскажешь по пути? Я не могу! На глаза Бина навернулись слезы. Голос затих, он еле слышно прошептал. «Я их не чувствую!» Ашри и Клыкарь отступили на шаг, и, не сговариваясь, заглянули под стол. Их глаза округлились. «Их нет!» — прошептал Ашри, ухватившись за грава. «У него нет ног!» Под столом не было ничего. Подол туники... Обувь, шаровары, даже расшитый пояс, все, что должно было так или иначе быть ниже колен бины, одетым на него или им самим, просто отсутствовало. Никаких кровавых ран, ничего, пустота. Да и пол был кристально чист. Ни одна капля разлитой лимры не упала на него. Все лишь иллюзия. Но и в этом кошмарном сне наяву оставалось то, что было физически ощутимо — опасность и страх. Подавальщики приблизились еще на шаг. Их маски больше не скрывали истлевшей плоти, хотя хищный оскал ничуть не изменился, и от этого ледяные пятки муравьев вовсю танцевали по спинам друзей. «Он не здесь!» Догадалась Ашри и, облокотившись одной рукой на стол перед торговцем, а второй сжав защищенное браслетами запястье грава, спросила: Где ты сейчас? Бина, расскажи, что ты видишь, и как ты туда попал, и мы найдем тебя.